«Дедушка, ты не думай, — вдруг сказала Ленка, — я полюбила твои картины очень, мне от них уезжать трудно». «Значит, ты, как я, — обрадовался Николай Николаевич, — ты обязательно сюда вернешься. И многим другим твои картины нравятся». Ленка улыбнулась Николаю Николаевичу и сказала его словами. «Честно тебе говорю». «Ты о ком это?» с любопытством спросил Николай Николаевич. «Однажды заходил Васильев. У вас, как в музее, — говорит, — жалко, что никто этого не видит. А ты что? — Как не видит, — говорю. Эти картины многие смотрели, и многие еще будут смотреть». Николай Николаевич почему-то очень взволновался от Ленкиных слов. Он подошел к картине, на которой был изображен генерал Раевский, Долго-долго смотрел на нее, как будто видел впервые, потом сказал, — Это ты верно ему ответила. У него был вид человека, который решился на какой-то отчаянный шаг. Ты даже не представляешь, как ты ему верно ответила. На улице уже стемнело, и в комнате было сумеречно, но ни Ленка, ни Николай Николаевич не зажигали огня. Ленка продолжала собираться в дорогу, Она светлым пятном передвигалась по комнате, складывая вещи в чемодан. Признание, которое она, отчаившись, сделала дедушке, нисколько не успокоило ее. Наоборот, еще больше обострило в ней чувство непрошедшей обиды. Ленке казалось, что эта обида будет жить в ней не месяц, не год, а всю-всю всю жизнь. Такую долгую и нескончаемую жизнь. Быстрее отсюда, из этих мест, от этих людей. Все они лисы, волки и шакалы Как трудно, невозможно, трудно ждать до завтра У соседей по-прежнему гремела музыка Это подстегивало ее метание по дому Потом Димкины гости вышли на улицу И Ленка услышала их возбужденные голоса Они кричали и радовались тому, что Димкин отец Катал их по очереди на своих новеньких «Жигулях» А Димка командовал, кто поедет первым, а кто вторым Им было весело Они были все вместе, а она тут одна Загнутая в мышеловку мышь И они были правы, а она виноватая Может быть, ей надо выйти крикнуть Все про Димку, и остался бы он один Она была бы вместе с ними Но тут же в ней возникло яростное сопротивление Не ей, не позволяющее Все это сделать Что это было? Гордость? Обида на Димку? Нет, это было чувство невозможности и нежелание губить другого человека, даже если этот человек виноват. Она кидала в чемодан одну вещь за другой, потому что сборы эти были для нее спасением. Именно в этот момент на пороге комнаты бесшумно выросла темная фигура, и мальчишеский голос произнес «Здрасте». Николай Николаевич зажег свет, перед ними стоял Васильев. «А вот и он», — сказала Ленка, лёгок на помине. «Дедушка, это Васильев». «Здрасте», — поздоровался Васильев второй раз и покосился на чемодан. «У вас там дверь была открыта». «Заходи, заходи», — обрадовался Николай Николаевич. «Мы только что о тебе разговаривали. Лена мне сказала, что тебе нравятся наши картины». Николай Николаевич вскочил и прямо вцепился в Васильева, «Ведь он пришел сам, значит, он к Ленке относится хорошо?» «Нравится», — мрачно ответил Васильев и снова покосился на чемодан. «А какие из картин тебе нравятся больше всего?» — не унимался Николай Николаевич. «Вот это!» — Васильев ткнул пальцем Враевского, чтобы отделаться от Николая Николаевича. «А кто он такой?» — спросил он почти машинально. «Сам же в это время, не отрываясь, следил за Ленкой». Николай Николаевич обрадовался. «Как же! Это герой Отечественной войны 1812 года генерал Раевской. Здесь поблизости от нашего городка было имение дочери Кутузова. Генерал Раевский приезжал туда, и мой прапрадед написал его портрет. Это был знаменитый человек, в Бородинском сражении участвовал. Когда разгромили восстание декабристов, то царь Николай вызвал его на допрос, чтобы узнать, почему он их не выдал, ведь он был под присягой и знал о тайном обществе. Николай Николаевич выпрямился и торжественно произнес слова Раевского. «Государь, — сказал генерал Александр Раевский, — честь дороже присяги. Нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще». Ленку удивили эти слова — Она перестала складывать чемодан и спросила у Николая Николаевича, «Как он сказал, генерал Раевский?» «Ну, в общем, он сказал, что без чести не проживешь», ответил Николай Николаевич. Васильев посмотрел на Ленку и вдруг спросил, «Значит, уезжаешь, значит, ты все-таки предатель?» Он усмехнулся, «А как же насчет чести, про которую толковал генерал Раевский?» «Это неправда!» — возмутился Николай Николаевич. «Лена не предатель!» «А почему же она тогда уезжает?» — наступал Васильев. «Не твое дело!» — ответила Ленка. «Струсила!» — жестко сказал Васильев. «И убегаешь!» «Я струсила!» Ленка выскочила из комнаты. Теперь ее голос раздавался издалека. «Я ничего не боюсь! Я всем все скажу! Дедушка, не слушай его! Я никого не боюсь! Я докажу всем! Всем!» Она снова вбежала в комнату, На ней было то самое платье, которое горело на чучеле, и тихо сказала, «Всем докажу, что никого не боюсь, хоть я и чучела». Повернулась и вышла из дома. Васильев рванулся за нею, но Николай Николаевич задержал его. «Я хотел ее догнать», — сказал Васильев. «Может, ей надо помочь?» «Теперь уже не надо. Теперь, я думаю, она сама знает, как ей быть». Николай Николаевич поманил его пальцем и тихо добавил. «В сущности, ты неплохой парень, но какой-то прокурор, что ли?» «А все-таки, почему она уезжает?» упрямо переспросил Васильев. Николай Николаевич посмотрел на Васильева, на его худенькое мальчишеское лицо, на очки с одним стеклом, на крепко сжатые губы, на весь его правый и убежденный вид и вдруг почему-то разозлился. «Давай, Васильев, шагай!» Он подтолкнул Васильева к выходу. «Ты мне в какой-то степени надоел!» Закрыл дверь, потом снова распахнул и крикнул ему вслед. «Ты прав во всем! И значит, ты счастливый человек!» И так стукнул в сердцах дверью, что весь дом загудил колоколом. Бом! Николай Николаевич поднялся в мезонин и вышел на балкончик. Он всматривался в темноту, надеясь увидеть Ленку. И увидел. Ее быстрая фигурка мелькнула среди темных стволов деревьев, более отчетливо проявилась на чистом горизонте, когда пересекала улицу и скрылась за углом. «Куда она побежала?» — с беспокойством подумал Николай Николаевич. Конечно, догадаться он не мог, и чтобы успокоить себя в ожидании Ленки, стал, как обычно, размышлять о жизни своего дома и его бывших обитателях, которых нет, но которые в этот момент тесно обступили его со всех сторон. Взрослые и дети. Почему-то братья и сестры на всю его жизнь остались в нем детьми. Хотя он знал их до самой старости или до ранней смерти. Николай Николаевич почти осязаемо чувствовал тепло их руки, горячее дыхание. Слышал их крики, смех, перебранки, споры до хрипоты. Они снова, как всегда, были вместе. Может быть, потому он так обрадовался Ленке, что она, как две капли воды, была похожа на Машку. Это было звено, которого ему недоставало для счастья. Это было звено, слившее жизнь всего его дома воедино. Ленка. Она ощупью выбирала путь в жизни, но как безошибочно. Сердце горит. Голова пылает, требует мести, а поступки — достойнейшие. И вдруг Николай Николаевич почувствовал в себе, в своих окрепших мускулах, небывалую доселе силу. Может быть, произошло первое в мире чудо, и годы не старили его, а укрепляли? Он засмеялся. Его всегда смешило сочетание в нем самом трезвой оценки действительной жизни и какой-то наивной детской мечты, Например, что его жизнь вечна.